казаки и их противники, происхождение запорожского казачества. После монголо-татарского нашествия литовцы завладели киевским княжеством. В 1340 году польский король Казимир I превратил его в одно из воеводств. Поскольку эти земли были пограничными, местным жителям были даны разнообразные вольности и, пожалована, земля выше и ниже Днепровских порогов. После объединения польского и литовского государств православное население стало испытывать сильное притеснение со стороны панов и католического духовенства, что заставило большое число людей покинуть центральные районы Украины и двинуться вниз под Днепру в дикую степь. Постепенно здесь сформировалась довольно значительная группа людей, которая стала именоваться казаками. Казаки, бежавшие от гнета феодалов, заселяли все низовье Днепра по берегам рек Сула, Псел, Ворскла, Ингул, Буг, Днепр. Жизнь в приграничье сформировала в этих людях особый склад темперамента. Спокойствие и рассудительность сочетались в них с отвагой и верой в свою правоту. Уже в конце 15 столетия их численность так увеличилась, что они стали способными совершать самостоятельные походы против татар и турок. Сначала до Днепровского лимана, а затем и далее. Казаки быстро возродили изрядно подзабытые традиции морских походов, которые не совершались в течение нескольких столетий. Их деятельность была столь активна, что в дипломатической переписке крымского хана Менгли Герея с Литвой он жаловался на то, что крымчаки постоянно терпят притеснение как со стороны Ногаев, так и от Черкас. Переписка хана с Москвой показывает, что численность казаков в низовьях Днепра составляла несколько тысяч человек, и они контролировали обширное пространство между Днепром и Азовским морем. Используя многочисленные острова как укрытие, места стоянок и склады продовольствия и боеприпасов, казаки стали создавать первые сечи, сначала сезонные, а затем и постоянные. Жизнь в условиях постоянной опасности обращения в рабство была сложной, поэтому только наиболее сильные выживали в этих диких местах. В условиях постоянной опасности с юга, как русское государство, так и Польша, искали пути прикрытия своих границ. Содержать регулярные войска в пограничных крепостях было весьма накладно, да и эффективность застав в те времена была не слишком высока. Опыт показал, что татарские всадники с легкостью преодолевают по своим дорогам-шляхам все преграды и проникают вглубь московских и польских земель. Типичным примером подобного набега может служить разорение крымским ханам девлет гиреем Москвы, 1571 году. Хотя впоследствии крымчаки не забирались так далеко на север, это был знак, что необходимо радикально укреплять южное порубежье. Другим немаловажным фактором, беспокоившим польские и в меньшей степени московские власти, была турецкая экспансия. Могучая Османская империя сокрушив в 1453 году Византию, устремила свой взор на юг и через Балканы медленно расширяла свои владения. К началу XVI века турки уже контролировали устье Днепра и Дона, побережье Крыма, превратив крымских татар в своих вассалов, вплотную подобрались к владениям Польши. Несмотря на то, что движение османов в Средиземноморье было остановлено после битвы при Лепанто в 1571 году, в Причерноморье турки были еще очень сильны. Расширение владений блистательной порты дальше на запад очень беспокоило христианскую Европу, поскольку вместе с ней сюда проникал ислам. Таким образом, борьба с турками и татарами – превратилась в священную войну как для одной, так и для другой стороны. По стечению обстоятельств, именно в это время формировалась социальная группа, которая с течением времени превратится в отдельное сословие и займет особое привилегированное положение в Российской империи – казачество. Оно стало надежной опорой государства на юге страны и приняло на себя – всю тяжесть борьбы с кочевниками и турками. Появление запорожского казачества относится к периоду начала XVI века. Первые успехи казаков были по достоинству оценены и уже на сейме в Вильно в 1511-1512 годах обсуждался вопрос о принятии их на службу. В итоге было решено завербовать небольшой отряд и выдать им жалование в качестве вознаграждения за пограничную службу. В 1516 году казачий отряд под командованием мещанина из Овруча и встафия Дашковича совершил поход под стены турецкой крепости Белгород, Акерман. Разбив посланный против них отряд, казаки захватили 3000 голов рогатого скота и 500 лошадей. В 1522 году черкасский староста Дашкевич предложил властям Великого княжества Литовского взять запорожских казаков на постоянную военную службу. Однако окончательное решение этого вопроса было отложено на неопределенный срок. Тем не менее казаки привлекались властями пограничных земель к охране границ. За это казаки получали земельные наделы, что гарантировало их верность и заинтересованность в собственной службе. Косвенно казаки защищали и русские земли, создавая угрозу флангового удара по татарам. Известно, что в 1527 году крымский хан Сагиб Гирей, собираясь напасть на русские земли, опасался подобного развития событий и отправил в Литву послание с просьбой запретить днепровским казакам нападать на татар, мотивируя это тем, что московский князь Василий III является противником Литвы. Литовцы дали заверение, что они гарантируют татарам безопасность. Пользуясь этим, в 1527 году десятитысячный крымский отряд совершил удачный набег на пограничные русские земли. Однако, когда они возвращались с захваченными пленниками и трофеями обратно, то подверглись нападению казаков. Узнав об этом, Сагиб Гирей срочно отвел своих воинов обратно в Крым для защиты собственных владений. Все пленники, отбитые казаками у татар, получили свободу и вернулись на родину. В 1528 году запорожские казаки организовали под руководством хмельницкого старосты Ляскаронского и черкасского старосты Дашкевича поход против Очакова. Сломив сопротивление турецко-татарского гарнизона, казаки ворвались в город, уничтожили крепостные укрепления и, забрав с собой ценные трофеи, среди которых было 500 коней и около 30 тысяч голов скота, покинули Очаков. Однако в тот период времени турки и татары, отнюдь не считались единственными противниками украинского казачества. Как подданные речи Посполитой, они участвуют в набегах на земли Великого княжества Московского. Вместе с крымскими татарами в 1515 и 1527 годах грабили пограничные русские земли, а в 1537 году вместе с ханом Булгаком разоряли Северскую землю. деятельное участие казачества в войнах с Россией и их успехи позволили Дашкевичу просить короля образовать постоянную пограничную стражу из двух тысяч казаков для охраны порогов на Днепре и недопущения татарских набегов. Король согласился признать законность существования запорожского войска. Несмотря на это, действия запорожцев зачастую способствовали борьбе с общим врагом. Так, в 1541 году, когда крымские татары отправились в поход на Москву, запорожские казаки организовали по дороге засаду. Когда татары переправлялись через реку Кайру, казаки напали на врага и захватили 250 коней. Не ожидавшие нападения, крымчаки были вынуждены спешно вернуться в свои владения и отказаться от продолжения набега. В 1545 году, когда татары снова готовились к набегу на Россию, запорожцы расстроили их планы, внезапно появившись под стенами Очакова. Их нападение было внезапным и крайне успешным. Разгромив турецкий отряд, казаки захватили различные трофеи и благополучно вернулись в Сечь. В 1556 году казацкий предводитель Дмитрий Вишневецкий, заложил на острове Хортица, в низовьях Днепра, так называемый земляной город. Он стал главной базой дальнейших операций запорожских казаков. Именно отсюда они направлялись вниз по реке для захвата турецкой крепости Ислам-Кармен. Захваченные там пушки были установлены на новых укреплениях. Крымский хан... Два раза ходил в походы против казаков, стремясь их выбить с острова, но только второй закончился удачно. Казаки, сидя в осаде, съели всех лошадей и прочую живность и только после этого покинули сечь. Впрочем, польские власти не слишком доверяли запорожским казакам, поскольку они продолжали поддерживать отношения с пограничным русским населением, а через них и с московскими властями. Поэтому неудивительно, что часть казаков после смерти Дашкевича перешла в подданство Москвы. Инициатором перехода стал Дмитрий Вишневецкий, который отправил атамана Ясковича с стами казаками в Москву с предложением своих услуг Ивану IV. Казаки были слишком хорошими воинами, чтобы от их услуг можно было легко отказаться. поэтому в 1576 году при Гетмане-Богдане король Стефан-Баторий пожаловал казакам харугвь, бунчук, булавы, герб и выбрал из числа казаков старшин. Шесть тысяч казаков были занесены в специальные реестры, получая плату за воинскую службу. Однако количество желающих существенно превышало выделенные квоты, Поэтому те, кто не попадал в реестр, устремлялись низовья Днепра, за пороги, где занимались грабежом на границе. Так началось разделение казачества на реестровое и низовое, или вольное. Каждая из этих категорий казаков выбирала себе предводителя, гетмана, который должен был возглавлять их в военных походах и представлять. во время дипломатических переговоров. После смерти Стефана Батория в 1586 году и восшествия на престол Сигизмунда III, запорожцы еще более усиливают нажим на турецкие владения. В это время запорожское войско начинает быстро увеличиваться за счет населения центральных районов Украины. Это явление носило столь массовый характер, что польские власти были вынуждены в 1589 году издать универсал, запрещающий украинцам переселяться в Низовье Днепра. Уличенного в грабежах местные власти должны были передавать суду для последующей публичной казни. Для выполнения этого закона были выделены особые чиновники, которые должны были следить за передвижениями в приграничье и доносить коронному гетману о действиях запорожцев. Как показала дальнейшая история, эти меры оказались крайне неэффективными. В 1590 году Сигизмунд издает новый указ, согласно которому украинские гетманы должны были утверждаться лично королем. Кроме того, он ограничил число реестровых казаков до шести тысяч человек. Они не имели права совершать самовольные военные походы и заключать соглашения от своего имени. Для надзора за соблюдением этих условий король назначал своих чиновников. В последующие времена эти постановления будут неоднократно повторяться, но запорожцы их игнорировали.